Глава девятнадцатая. Опасный подъем. Потревоженная неожиданным вторжением, змея зашевелилась и зашипела, обнажив ядовитые зубы. Нэнси в страхе отскочила в сторону, змея выползла на пол. Но к тому времени мистер Дрю и патрульный успели отыскать каминную кочерку и несколькими ударами прикончили рептилию. — Спасибо большое! — с облегчением выдохнула Нэнси. Пока патрульный хэтч вытаскивал змею наружу, Нэнси понемногу пришла в себя и вернулась посмотреть, что там в коробке. Дно ее было выслано бархоткой. Нэнси сдернула ее, надеясь в душе, что других змей под ней не окажется. И действительно, в коробке было много столового серебра с выгравированными на каждом предмете инициалами АС. «Это серебро АС и воскликнула Нэнси, и быстро ввела патрульного в курс дела, рассказав про ограбление и подчеркнув, что как душеприказчик покойного ее отец отвечает за сохранность серебра. Патрульный хэтч, понимающе кивнул. «Сейчас все здесь прочешем, и если найдутся другие предметы с теми же инициалами и вообще все, что вы опознаете, доставим в участок». Нашлись еще столовые и кофейные приборы. Но это все, что могло бы быть с уверенностью признано, — Собственностью а Сидни. — Как вы думаете, — спросила Нэнси Патрульного, — ты здесь могут появиться? — Если они уверены, что об этом доме никто не знает, то полагаю, да. Он усмехнулся. — Я бы лично застолбил за собой это местечко. Нэнси с отцом свернули со Штойбенроуд. — Как тебе кажется? — спросила она. — Могла Кэрол знать что-нибудь про Рествью? — Но по какой-то причине даже не обмолвится. — Вряд ли, — покачал головой мистер Дрю. — Иначе наверняка сказала бы тебе. Вполне возможно, Джейми ты использовали его как перевалочный пункт для хранения краденого. — Да, кое-каких успехов в поисках награбленного добиться удалось, но... — с грустью размышляла Нэнси. — Кэрол, то мы ни на шаг не приблизились. Ни единого следа, — повторяла она про себя. Уже в городе... Нэнси сказала отцу, что хотела бы заехать к нему на работу и сделать несколько телефонных звонков. Для начала она связалась с Ханной Гроэн, но та не смогла сообщить ничего нового. Затем позвонила в детский приют в Фернвуде. Все с тем же успехом. Третьим на очереди был начальник местной полиции Макгинец. Он тоже не сообщил ничего утешительного. Никаких следов местонахождения кэрл или ее приемных родителей пока обнаружить не удалось. «А вот у меня, по крайней мере, одна хорошая новость есть», — она сообщила полицейскому о результатах визитов в Мэйвуд и Рествью. «Что ж, Нэнси, а вы, как всегда, дело свое знаете», — усмехнулся Могенис. Повесив трубку, Нэнси спросила отца, что слышно от охранников. Как выяснилось, оба доложили, что фермерский домик никто не приходил. А вот в гостинице незваный гость появился. Это был Джейкоб Сиднин. Но они не пустили его. «Интересно, что ему там нужно?» Бросила Нэнси отцу и тут же добавила. «Похоже, он не внял совету у Нэда держаться подальше от владений аса Сидни». В тот вечер к ним пришел поужинать мистер Хилл. Едва он появился, Нэнси сказала, обращаясь разом к нему и отцу. «Мне пришло в голову, где Джеймит могут укрывать Кэрол». «И где же?» «В гостинице, и свечи». Подобная версия удивила обоих. «Но ведь там постоянно находится охранник. Как же могут сразу трое пробраться в дом незамеченным?» — возразил мистер Хилл. «Мистер Джеймит — человек не глупый сказала Нэнси. «Ключи у него есть, и он вполне мог открыть какую-нибудь из дверей, пока охранник находился с противоположной стороны дома. Как насчет того, па, чтобы проехаться туда всей компанией?» «Что ж», — улыбнулся мистер дрю «Поскольку ничто другое успеха не принесло, почему бы не попробовать?» Сопровождаемые строгими предупреждениями Ханны Груин, все трое сели в машину и пустились в путь. Доехав до подъездной дорожки, ведущей к дому, Нэнси предложила оставить машину неподалёку, а дальше пройти пешком и как можно тише. «Хорошая идея», — согласился её отец. Заперев машину, они тронулись к дому. По дороге никто не сказал ни слова шли, как и договорились, практически бесшумно. Но то, что охранник не вышел посмотреть, кто это направляется к дому, было удивительно. «Разве что, Джемми, ты действительно здесь», — подумала Нэнси. А охранника они оставили без сознания. Все трое обогнули дом, но охранника по-прежнему нигде не было видно. «Не нравится мне всё это», — сказал мистер Дрю. «Давайте-ка ещё раз обойдём дом». Мужчины шагнули в темноту, Но Нэнси за ними не последовала Она внимательно оглядывала фасад дома. Метр за метром во все стороны прошлась взглядом по стенам здания и, наконец, остановилась на башенном окне. «Что это там? Уж не свет ли?» Вдруг спросила она себя вслух. По крайней мере, подоконник был не таким темным, как все остальные. Нэнси изо всех сил напрягла зрение. «Похоже», — продолжала она рассуждать. Окно чем-то занавешено, чтобы приглушить свет, но через щель явно что-то просвечивает. Нэнси шагнула к входной двери, но вспомнила, что ключ остался у отца. Нельзя терять ни минуты, башню следует осмотреть как можно быстрее, но как туда проникнуть? И тут юная сыщица вдруг вспомнила про лестницу на навесе, где Кролл сыграл с ней свою злую шутку. «А ну как она все еще там?» Крыльцо было с обеих сторон обнесено толстыми решетками. Нэнси продралась сквозь виноградную лозу, нащупала под ногами прочную опору, подтянулась и не успела глазом моргнуть, как переступила край навеса. Да, лестница здесь. Управляться с ней, не производя при этом шума, было непросто. И все же Нэнси удалось прислонить верхнюю ступеньку к стене прямо под башенное окно. Она медленно слегка задерживаясь на каждой ступеньке, двинулась наверх. С приближением к окну лестница скрипела все более угрожающе. Наконец, Нэнси добралась до верха и уцепилась за подоконник. Смотреть вниз она не отваживалась, из-за боязни потерять равновесие. Перенося основную тяжесть тела на руки, Нэнси продолжала подъем. Еще две последние ступеньки, и она положила локти на подоконник. Сплела пальцы вокруг железной задвижки, некогда удерживавшей ставни в закрытом положении. Нэнси принялась осторожно поднимать голову, пока глаза не оказались на одном уровне с оконной рамой. Тут Нэнси услышала глухие раскаты мужского голоса, доносящиеся из башни. Голос принадлежал Фрэнку Джемиту. Прилагая колоссальные усилия, чтобы удержать равновесие, Нэнси просунула пальцы под нижний проем окна. Труды ее оказались не напрасны рама приподнялась на полсантиметра, потом на сантиметр еще немного после чего жалобно заскрипела и кажется застыла на месте ныэнти не дыша сунула голову внутрь и съежилась в тревожном ожидании вдруг кто-нибудь услышит скрип и подойдет к окну посмотреть что происходит но слава богу мужской голос продолжал и продолжал гудеть без остановки нэнти снова отважилась поднять взгляд до уровня подоконника. Изнутри к явно была прикреплена какая-то материя, именно ко внутренней раме, а не к внешней, потому что зазор, образовавшийся в результате того, что ей удалось приподнять последнюю, был все еще занавешен. Хотя происходящего внутри Нэнси видеть не могла, но слова Франка Джеммита доносились до нее вполне отчетливо. «Ты эта девчонка, Дрю, бог знает, сколько времени провели здесь!» «И вместе, и порознь, я уверен, что ты знаешь, где спрятаны нужные мне бумаги. И перестань хлюпать носом, где они?» Ответа не последовало. «Помимо того, в этой комнате должны быть спрятаны драгоценности», — продолжал Джиммит. «Скажи, где именно, и получишь свою долю. Не скажешь, пеняй на себя, я найду способ заставить тебя говорить. Только будет больно». «Говорю же, я не знаю» раздался жалобный девичий голос. «Кэрол!» Облегчение, которое Нэнси было испытала от того, что подруга нашлась, было тут же погашено очередной угрозой Джеммита. «В твоем распоряжении минута, а потом ты познакомишься вот с этой плетью». «И еще имей в виду», — добавила тебя миссис Джеммит. «Если будешь молчать, мы поймаем Нэнси Дрю так же легко, как поймали тебя». Все просто. Заставим тебя позвонить ей, попросить тайком навестить тебя здесь. А потом сама увидишь, как мы заставим заговорить ее. Пожалуйста, не надо, — взмолилась Кэрол. Я сделаю все, что захотите, но не трогайте Нэнси. Все, время вышло, — заявила миссис джемит Дрожа от страха, Нэнси приподняла материю, закрывавшую окно, и ей открылась поистине драматическая картина. Не далее чем в трех метрах от Нэнси, в смятом платье, с растрепанными волосами, прижавшись к старому письменному столу с потайными отделениями, в профиль к ней и лицом к Фрэнку Джеймиту стояла Кэрол. Жена Джеймита, сложив на груди руки, зловеще улыбалась. А он медленно закатывал рукава, взяв толстый ивовый прут. «Эми, открой шкаф!» — велел он жене. «Пусть потом, когда разберемся с ней, посидит там». Миссис Джеммит шагнула к встроенному в стену шкафу. В распоряжении Нэнси было меньше минуты, чтобы решиться. Дождавшись, пока супружескую пару на мгновение что-то отвлекло, она протянула через зазор руку, постучала по крышке стола и шепнула «Кэрол!». От звука этого невесть, откуда донесшегося голоса, у Кэрол окончательно сдали нервы. Она громко вскрикнула и повалилась на пол. «Это еще что такое?» — заорал Джеммит. Он круто повернулся, увидел трепещущую на ветру занавеску и, вытянув руки, с ревом бросился вперед. Нэнси не сомневалась, что он собирается опрокинуть лестницу, на которой она и так едва удерживалась.